Глава 6. Демонов постигла крайне печальная судьба быть спаленными в драконьем пламени. Лекс Доувилл со своими людьми обнаружили их, когда те уже спускались в долину к людским поселениям. Правда, об этом я узнала значительно позже, после того, как драконы вернулись на поляну. Пока же мы с Хайденом обживались в лагере горных лордов, пользуясь их гостеприимством. Обсохли у костра, после чего нас угостили вяленым мясом и ржаным хлебом. Один из горных лордов протянул фляжку, из которой пахнуло резким алкогольным духом, заявив, что мне не помешает сделать пару глотков. Во избежание, так сказать, простудных заболеваний. Но я отказалась, решив, что для профилактики вполне сойдёт горячий травяной напиток с мёдом, которым они угощали Хайдена. Затем, поглядывая, как мальчик уплетает хлеб с мясом, Время от времени о т п и в а я из глиняной кружки, я принялась переплетать косу, решив выловить из волос речные водоросли. Прислушивалась к разговорам. Из них я поняла, что вместе с Лексом д о у в е л о м на поимку демонов отправились его младший брат Конрад, тот самый улыбчивый бородач. Ещё Базгул с Велосом, их дальние родственники. Но в лагере ожидали их скорейшего возвращения и готовились к выезду. И да, я не ошиблась. Они отправлялись в а м а н т е л куда отвезут и нас, проследив, чтобы по дороге с принцем Хайденом и мною ничего больше не приключилось. Поблагодарила, внезапно поняв, что рядом с горцами чувствую себя в полнейшей безопасности. И это было крайне приятное ощущение. Единственное, немного беспокоили разбитая спина и плечо и ещё воспоминания об опасности, которую нам с Хайденом удалось избежать лишь чудом. Вернее, чудом было то, что Лекс д о у в е л выловил нас из реки. Внезапно рядом со мной на поваленный ствол дерева, который для нас с Хайденом положили возле костра, уселся еще один здоровяк с заплетенными в косичку светлыми волосами и выбритыми висками. У него были голубые глаза, приятное молодое лицо и открытая улыбка. «Эмрих Дорс, лекарь», — представился он, затем протянул руку, коснувшись моего плеча. Всего лишь магия, пояснил мягко, когда я отшатнулась. Я чувствую твою боль. Позволь мне залечить раны. Позволила, и он снова положил руку на моё разбитое о к а м н е плечо. Затем я сидела, чувствуя, как из ладони Эмриха льётся приятное тепло. Лекарь молчал, да и я не приставала к нему с разговорами. Зато Хайден держать рот на замке не умел, болтал без умолку. Доев бутерброд, принялся рассказывать Эмриху, других собеседников поблизости не оказалось, о том, как мы с ним отправились в лес, чтобы смотреть на бабочек. «На бабочек?» — удивился лекарь. «На бабочек возле грани», — добавил Хайден, хотя я сделала предупреждающий жест, не совсем уверенная, что можно рассказывать о наших приключениях первым встречным горным лордам. «А потом, когда мы с мамой её потрогали...» вы трогали грань. Принц покивал, а я вздохнула. «Да, но в ней образовалась дыра, через которую в наш мир пролезли демоны. Эмрих застыл, и тепло из его руки лица перестало. Очень интересная история», — наконец заявил он, выйдя из с тупора. «Но тебе стоит рассказать её лексу, юный принц. Думаю, наш командир с удовольствием послушает рассказ о твоих бабочках. Я тоже подумала многом». Например, о том, что разговорчивый Хайден — настоящая находка для шпиона. Но не зная реалии этого мира, я и понятия не имела, к чему может привести его рассказ — к добру или к худу. Узнали мы это минут через десять, когда на поляну снова приземлились четыре чёрных дракона. Перекинулись, и лорд Доу в и л обыденным тоном заявил, что всё в порядке. Демонов на землях Амантелла больше не существует. «Лекс, тебе нужно это услышать». д а л голос Эмрих. «Принц Хайден рассказывает интересные вещи». И лорд Довилл, почему-то у л ы б н у в ш и с ь мне, подошёл к костру. «Я бы не отказался услышать твой рассказ. Он устроился рядом с Хайденом на поваленном стволе. Но сначала у меня есть для тебя небольшой подарок. Похоже, ты потерял свой кинжал в реке. Вот, возьми вместо него». С этими словами он вытащил из-за пояса длиннющий нож. Протянул его мальчику, и Хайден заворожённо уставился на инкрустированную рукоятку. Затем перевёл вопросительный взгляд на меня, на что я нерешительно кивнула. Потому что почувствовала. Лекс Доу в е л л не играл и не пытался купить доверие юного принца дорогой вещью. Вместо этого озаботился тем, что Хайден остался без оружия, и подарил мальчику свой кинжал. «Возьми, но не забудь поблагодарить», — негромко подсказала ему. И Хайден осторожно, с выражением благоговения на лице, потянулся к кинжалу, не забыв пробормотать слова благодарности. Покрутил в руке, прикоснувшись пальцем к о с т р ю «Ты вырастешь настоящим воином», — заявил ему Лекс с улыбкой. Похвала из уст горного лорда вызвала на лице маленького принца ещё одну восторженную улыбку. А я в очередной раз почувствовала завораживающую внутреннюю силу, идущую от этого мужчины. Тоже улыбнулась. Но тут Лекс Доуэлл повернул голову и уставился уже на меня, так, словно и не видел до этого. А ведь я не слишком-то изменилась с момента, как он выловил нас с Хайденом из реки. Ну, подсохла, обогрелась, переплела волосы и, подозревая, перестала походить на мокрую и несчастную кошку. Но магия взгляда исчезла, растворилась без следа, потому что Хайден заговорил. Принялся рассказывать о наших приключениях в лесу и на поляне возле грани. Правда, в какой-то момент я не удержалась и всё-таки его поправила, заявив, что я ему не мать, а гувернантка, и меня зовут Райли Таннер. На это Хайден сразу же возмутился, заявив, что я просто-напросто обо всём забыла. О том, что я его мать. У прямого принца было не переспорить, поэтому я вздохнула украдкой, поймав сочувствующий взгляд Лекса. Впрочем, очень скоро на лице лорда появилось выражение изумления, потому что Хайден дошёл до того места, когда мы с ним увидели на поляне бабочек, после чего он добавил, что грань разошлась, стоило её коснуться. «Уверена, это всего лишь совпадение», — произнесла я, хотя ни в чём не была уверена, потому что помнила предупреждение Архимага, заявившего, что из иного мира в этот приходит только зло, И вряд ли горным лордам понравится существование того, кто может отворить эту самую дверь». «Я так не думаю», — важным голосом заявил Хайден, «потому что видел это своими глазами. Зато теперь в замке мне все-все поверят, ведь ты тоже видела моих бабочек». Впрочем, куда больше бабочек, горных лордов, к костру подошли ещё Конрад и прочие родственники. Горцев заинтересовало произошедшее с гранью. «Я не могу объяснить то, что произошло на той поляне», — пожала я плечами на их расспросы. «Скорее всего, это чистой воды совпадение. Демоны, они толпились по другую сторону грани, а потом, наверное, их число превысило критическую массу». «Критическую массу?» — переспросил Лекс Доувел, и я тут же себя поправила. «Их стало слишком много», — сказала ему. «Поэтому проход открылся, и они ринулись наружу». «Так почему же проход открылся?» Снова спросил он, «но я этого не знала. Я вообще ничего не знала». Мужчины переглянулись, после чего лорд д о у в и л поднялся на ноги, заявив, что он совсем разберётся. Но позже, потому что скоро начнёт темнеть, и нам пора отправляться во м а н т е л Бородач Конрад, младший брат Лекса, ловко запрыгнул на г н е д у ю лошадь, протянул руку Хайдену и поднял его к себе в седло. Я же осталась переминаться с ноги на ногу, поглядывая на мужчин и считая лошадей с поклажей. Запасных среди них не обнаружила. И это означало, что мне придётся ехать к замку с сопровождающим. Если, конечно, они не решили бросить меня в лесу за то, что я плохо исполняла обязанности гувернантки. Ни одна, ни другая перспектива меня не вдохновляла. Потому что одна в лесу я бы не выжила. А живых лошадей я видела только по телевизору и в зоопарке в раннем детстве. Поэтому я очень понадеялась, что моим сопровождающим станет Эмрих, который так любезно залечил моё плечо и был крайне приятен в разговоре. Но всё вышло совсем по-другому. Потому что в а м о н т е л мне предстояло отправиться на лошади вместе с лордом Лексом Доувиллом. Конь был под стать хозяину. Очень крупный жеребец, крайне уверенный в себе, широченный в груди. Окрас его я определила, как серый в яблоках, с явным сомнением уставившись на мощное животное, не совсем понимая, как на него можно забраться. Похоже, жеребец тоже почувствовал мои колебания и косился на меня с не меньшим подозрением. Зато Лексу Дову вело подобные мысли в голову не приходили. В следующую секунду он как-то ловко оказался в седле, взлетел, что ли, и, нагнувшись, с улыбкой протянул мне руку. «Не бойся». «Гром тебя не съест», — заявил мне. «Он не питается маленькими напуганными гувернантками». «И на том спасибо», — пробормотала я. «Но что же он такой огромный?» «Северная порода», — пояснил лорд Доуэлл. «Мы выращиваем лайнийских скакунов на горных склонах, и они такие же крепкие, как и весь горный народ, но уже смелее». И я решилась. Вложила в его ручищу свою ладонь, на миг показавшуюся мне маленькой и жалкой. И уже в следующую секунду оказалась в седле, довольно высоко над землёй. С размаху плюхнулась ему на колени, затем сползла чуть вперёд, уселась неловко боком, по-другому в длинном платье не получилось. Принялась ёрзать, пытаясь хоть как-то устроиться, чтобы поменьше его касаться, потому что везде были его хм, ноги, но при этом не вывалиться с другой стороны, На моё ёрзанье лорд д Оуэлл удивлённо вскинул бровь, но тут гром двинулся с места, и я застыла, вцепившись в его руку и боясь пошевелиться. На следующем шаге покачнулась, но горный лорд меня удержал, обхватил ручищами, не давая упасть, и посмотрел сверху вниз с улыбкой. «Это всё из-за купания в реке», — соврала ему. «Всё же прижалась к мужской груди. Так я чувствовала себя в безопасности». Ещё не до конца пришла в себя. Не говорит же лорду Доувиллу, Лексу, как его все называли, что в седле я оказалась первый раз в жизни. В средневековых реалиях это, наверное, сочтут за нонсенс. Впрочем, вскоре я вполне неплохо устроилась, поняв, что выпасть под ноги коню мне не дадут. Расслабилась, почувствовав исходящее от лорда д о у в и л а тепло. Оно наполняло меня спокойствием и частицей его уверенности. словно подобные ощущения могли передаваться воздушно-капельным путём. А ещё сотни новых вопросов, на которые у меня не было ответов. Поэтому я решила разорвать установившуюся тишину и обратилась к тому, у кого они были. «Почему вы приехали в Амантелл на лошадях, лорд Доуэлл? Вы ведь вполне могли прилететь». «Мы с младшим братом, и ещё Базгулым и Велосом, смогли бы прилететь», — согласился он. Но не все среди горных лордов драконы. К сожалению, наша кровь слабеет с каждым поколением. И почему же она слабеет? Лекс задумался, словно подыскивал слова, чтобы поточнее мне объяснить. «Слишком многие из нашего народа называют своими Кориаса, девушек, которые не носят в себе вторую ипостась». Наконец изрёк он. Кориаса. Пробормотала я, старательно вылавливая вложенные архимагом Галлоном в мою голову познание языка горного народа. «Это ведь означает любимое?» «Всё правильно», — отозвался Лекс. «Но есть ещё и д е р и а с а предназначенная богами. Ею может стать только носительница крылатой ипостаси. К сожалению, мало кто из нашего народа чувствует зов истинной пары». Поэтому и выбирает себе пару по велению сердца или же по взаимной договорённости. Поэтому драконья кровь слабеет, и скоро может настать момент, когда дети со второй ипостасью перестанут появляться на свет. «Вполне исчерпывающее объяснение», — отозвалась я. «Но у моих детей будут крылья», — произнёс он уверенно, «потому что нет ничего прекраснее неба». На это я промолчала и даже не вздохнула, лишь мысленно пожала плечами, подумав, что у лорда Доувила уж точно будут дети драконей крови. А почему бы и нет? Найдет себе крылатую Кориасу или же д а р и а с у с кем и обзаведется правильным потомством. Хозяин-барин, а мы? Мы тут вообще пришлые, нам-то чего из-за этого переживать? Но настроение странным образом испортилось и вопросы задавать перехотелось. Долгое время мы ехали молча. Выбрались из леса, лошади ступали копытами по пыльной земле. И всё ближе и ближе становились серые, утыканные бойницами стены а м а н т е л а А я всё сильнее и сильнее ощущала тепло, идущее от Лекса до у в и л а И всё яснее слышала размеренное биение его драконьего сердца. Чтобы оторваться от странных мыслей, стала смотреть на Хайдена, сидевшего в седле Конрада до у в и л л а Маленький принц болтал безумолку, найдя в б а р д а ч е внимательного слушателя. «Эта картина наполняла меня умиротворением, и мне захотелось, чтобы и дальше было так, и чтобы жизни Хайдена больше ничего не угрожало. Поэтому взяла и спросила у Лекса Доувилла, что они думают предпринять. Вернее, какой ответ они везут хозяину замка Амантелл. Стоит ли нам обрадоваться или уже пора начинать печалиться?» Или же мне стоит заткнуться и не приставать к горному лорду с глупыми вопросами? Мы приняли решение ещё неделю назад, за круглым столом в л а и Но последние события могут на него повлиять», — отозвался Лекс уклончиво. «Прежде чем дать свой ответ, мне стоит обсудить его с к о н р а т о м ещё раз». Хотела расспросить про последние события, но решила не быть столь навязчивой. Вместо этого немного подождала продолжение. Но лорд Овилл не счёл нужным делиться со мной подробностями. Поэтому я взяла и спросила его о семье. «Выходит, у вас ещё есть братья?» «Да, нас в семье четверо. Но наш старший брат о л о в не смог приехать. Он готовится к коронации, потому что наш отец серьёзно болен. Пострадал в битве с демонами». «Сочувствую», — отозвалась я. «И желаю вашему отцу скорейшего выздоровления». На это лорд Доувилл и ш ь кивнул. Пару минут мы ехали молча, затем он неожиданно произнёс. «Грани на севере распахиваются слишком часто, и демоны на наших землях куда более привычное явление, чем в Срединном Королевстве». Затем усмехнулся. «И я даже знаю, какой вопрос ты задашь следующим. Почему они распахиваются слишком часто? Так я и думал». заявил он, выдохнув куда-то в район моего уха. «Но ответ на этот вопрос мне неизвестен, Раэли Таннер. Зато мне прекрасно известны его печальные последствия. Больше всего грани миров н а х о д и т с я в горном королевстве и великой степи. Поэтому нашим народам достается сильнее вашего. И мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы место на золотом троне Дайса занял истинный король». «Дункан Гровер, не так ли?» — спросила я шепотом. Лек снова с ничего не ответил, но я не собиралась сдаваться. «Это всё из-за того пророчества о приходе истинного короля?» «Да, из-за пророчества», — подтвердил он. «В нём мы видим спасение не только для Срединного королевства, но и для всего нашего народа. Но, к сожалению, в пророчестве не называются имена, и нам доподлинно неизвестно». т о именно из претендентов на золотой трон является истинным. И больше говорить на эту тему не стал, как и не ответил на мой вопрос, каким образом он очутился возле реки и спас нас с принцем. Просто пролетал мимо? Или же услышал, как я звала на помощь, когда мы с Хайденом бежали к обрыву? Лишь усмехнулся, и я вновь почувствовала тепло его дыхания, раздувавшего мои волосы. Впрочем, лорд Доуэлл тут же отстранился, и дорогу до замка мы проделали в молчании. Наконец, впереди показались гостеприимно распахнутые железные ворота а м а н т е л а И лошади прогрохотали копытами по перекидному мосту. Затем мы проехали через запруженный двор, люди покорно расступались, пропуская делегацию горных лордов, а замешкавших сигнала королевская стража. Под приветственные крики подъехали к крыльцу центрального корпуса. тому самому мужскому крылу, где нас уже поджидал Дункан Гровер в парадной золотисто-чёрной одежде. А за его спиной колыхались на ветру знамёна с огнедышащими драконами. Король показался мне невозмутимым и собранным, готовым к любому ответу, который привезли с собой горные лорды. Но ровно до того момента, пока не увидел нас с Хайденом, уставился на меня неверяще, затем перевёл взгляд на сына, Мужественное лицо Дункана Гровера дёрнулось, и я внезапно поняла, насколько серьёзно мне попадёт.